«Добрый доктор болит, блин!» Думая о спине!» А ага. «Тут бы, наоборот, забыть о ней как-нибудь хоть на минутку!» «Но хрен там! крестьян бдит!» «Впрочем, к тому моменту, как меня вынесли наружу из корабля, было уже до такой степени хреново, что даже рота стриптизерш не отвлекла бы!» «Ой, бля!» «Простонал я, когда Диана, открыв какую-то дверь, Не заметила перепада высоты пола и носилки тряхнула. «Господи, пусть мне уже ампутирует этот сраный позвоночник к чертовой матери. Живут же бесхребетные люди, и ничего. Хрен походишь, ползать придется, но зато уже и ломать особо нечего. Здравствуйте, предоставьте, пожалуйста, ваши браслеты для сканирования». Пропел приятный женский голос. Я даже глаз не открыл. Черт с ней! поверил на слово, что симпатичная. Вот в какой-то веке не баб, От слова совсем. Нельзя побыстрее, мы торопимся, резко сказала Диана. Секунду, прибор старый. Хрен тебе, а не секунду, не заработала. Ах вот, все в порядке. Добро пожаловать в Хронус, Виолетта Христофоровна. «Вик, кто — Вик, что? Обалдела Диана, но тут же спохватилась. А, да. «Здрасте! Спасибо! До свидания!» Я даже немного засмеялся. «Интересно, как Шарль имена выбирает, когда браслеты программирует. От балды?» «Вы молодой человек!» — переместился женский голос. Я лениво поднял руку, но женщина сперва пикнула прибором у запястья Кристиана. «Рада вас приветствовать, дормидонт Естафьевич, пропела женщина. Кристиан, кажется, икнул от ужаса, услышав свое новое имя. А прибор уже пикал у меня на запястье. Сбегнив в Вишневский. Желаю вам скорейшего выздоровления». «Зашибись!» — все-таки у Шарля чувство юмора. Или это у него хозяйственность так проявляется? Все в дело идет, даже покойники. Я отважился приоткрыть один глаз и тут же закрыл его обратно. тетка с прибором оказалась толстой страшной низкой как тумбочка и смотрела злобно прямо убить готова зря старался только лучше бы дальше темнотой любовался мария мартовна все в порядке продолжала тетка петь фальшивым голосом ваша птица не является разумной формой жизни литр пг рулит каркнул ворон бояр ранимая «Вижу, не является», — сказала тетка. «Прошу вас, проходите. Заказанный вами автомобиль ждет на стоянке у выхода из космопорта. Столб номер три». Меня понесли дальше, мягко покачивая носилки. «Женщина-автор горе на портале», — голосил ворон, войдя в роль по Станиславскому. «Литература мертва". «Да тихо ты уже!» Шикнула на него Фиона. Благодарю за критику! отозвался ворон и умолк. Я то вырубался на несколько секунд, то опять включался. Ощущение было такое, будто уже несколько часов прошло, но когда в очередной раз приоткрыл глаза, то увидел, что ярко-синее небо над головой сменилось серым потолком машины, в которую меня загрузили. Езжай, осторожно, инструктировала Диана водителя. «Раз тряхнет, вылетишь из-за руля. Я не шучу». «Поучи, отца!» — буркнул недовольный мужской голос. «Поучу. На стену полезешь. Трогай». «А можно я потрогаю?» — решил я таки подать признаки жизни. «Вон у тебя Филлис рядом. Развлекайся». Не задумываясь, отозвалась Диана. Головой вертеть я даже не пытался, но, исходя из звуковой картины, понял, что Диана, видимо, сидит рядом с водителем, а Фиона и Кристиан рядом со мной. Сама же машина напоминала нечто вроде нашей земной скорой помощи. «Ну, Диана же просила машину, приспособленную для транспортировки лежачих больных. Все логично, че?» Машина мягко тронулась. Я счастливо прикрыл глаза, предвкушая еще несколько секунд забытия. Но тут мне на лоб шлепнулось что-то холодное. оказалось ладонь. «Да у него жар!» — воскликнул Фиона. «Да неужели?» — живо отреагировал Кристиан. «Ты хочешь сказать, что при заражении крови продуктами распада может подняться температура? Это переворот в медицине». «Можно я буду ссылаться на тебя в своем исследовании этого удивительного феномена?» Феона оскорбленно замолчала. Скотину — все-таки этот крестьян. И вот уж не ожидал я, что Диана из той породы девушек, что перед всякими скотами на цыпочках танцуют. Пусть он ей, конечно, не бойфренд ни разу, но тенденция-то наметилась. Я опять нацелился провалиться в небытие, Но теперь загудел браслет на руке. «Да чтоб тебя!» Я открыл один глаз, вгляделся им в крохотный экранчик. «Эх, когда уж нормальными моделями-то разживёмся!» «Шарль вызывает!» — простонал я. «Дайте наушники!» Кто-то натянул на меня наушники, опустил микрофончик к губам. Экран браслета выдал уведомление, что устройство синхронизировано. «Внимательно!» Буркнул я в микрофон, приняв вызов. «Костя, ты еще живой?» Как будто даже удивился Шарль. «Местами». «Отлично. Я надеюсь, что ты таковым и останешься, потому что больше я никому не доверяю в нашей команде». «О, спасибо, мама. Тебя тоже с днем утконоса». «Что, прости? А, да, понимаю». Ты имитируешь светскую беседу, чтобы лишние люди не подслушали. «Конечно», — вздохнул я. «У тебя все, и я тут болею немного». «Нет, я нашел все оборудование и все медикаменты, что просил крестьян. Заказы предоформлены и ждут только оплаты. Общая сумма — три недели, пять дней, четырнадцать часов, тридцать семь минут и две секунды». «Хрена себе!» «Я аж глаза открыл. Пусть я в этом мире и новичок, но уже понимал, что сумма какая-то несусветная. Если сутки стоянки космического корабля обходятся в час, то на эти средства его тут чуть ли не на два года запарковать можно. А я так предполагаю, что стоянка космического корабля подороже стоянки автомобиля обходится. Раз так в десять». «Вот именно», — сказал Шарль. «Во-первых, я уже начинаю работать над разрешением опеки. Необходимая информация прошьется в браслеты Диана и Кристиана по воздуху. Но тут есть ограничения местного законодательства. Несовершеннолетний ребенок может потратить не больше двадцати четырех часов в месяц и максимум 48 с разрешения опекуна. Иными словами, кто-то должен будет доплачивать». Сказал я, потому что больше ничего мудрого придумать не смог. Почему-то вдруг стало тоскливо при мысли о Диане, которая ради меня избавляется от трех с лишним недель жизни. Вот казалось бы, что такого? Она вообще курит, как паровоз. А одна затяжка сокращает жизнь на... Насколько там, в общем, сокращает? А тут это сокращение хоть на пользу пойдет. И все равно неприятно. Как она там говорила, мы с папой решили, что три недели лучше, чем ничего. М да, иногда и три недели целой жизнью покажутся, наверное. А во-вторых, продолжал Шарль, меня насторожил список крестьяна. Примерно 60% требуемых им препаратов и оборудования никак не связаны с твоей проблемой. Остальные 40% вопросов не вызывают». Стоят они гораздо дешевле и обошлись бы нам всего в сто с небольшим часов. Однако остальное — нейромодуляторы, ментальные модули, портативный сканер мозга. «Так ты чего сказать-то ты — вздохнул я. «Я хочу сказать, что Кристиан что-то задумал. И вам лучше быть как можно более осторожными». Я покосился на Кристиана. Он с отсутствующим видом смотрел в окно. Впрочем, я уже хорошо знал, что означает его отсутствующий вид. Сидит, прислушивается, скотина такая. — Насколько? — осторожно спросил я. — Я не знаю, Костя, — вздохнул Шарль. — Твоя жизнь целиком в его руках. До тех пор, пока он не сделает операцию, что-то предпринимать бессмысленно. «С него станется убить тебя. Однако сразу после операции...» Он замолчал. И я вполне понимал его затруднение. «Чего я могу сделать-то после операции? Встать и отлупить крестьяна? Смешно. Рассказать о подозрениях Диане и Фионе? А смысл? Диана на своего крестьяна как на икону молится, а Фиона при всем желании даже мяукнуть не успеет. Он ее хвостом придушит. Уж на что способен этот модифицированный подросток, я посмотреть успел. Спасибо. — Так, а что там по прогнозам-то? — спросил я. — Хоть примерно. Дождь, снег, жара. Теперь я шифровался не только от водителя, но и от всех остальных пассажиров. — У меня нет медицинского образования, — посетовал Шарль. — Однако, если я все понимаю правильно, то Кристиан проводит какие-то явно запрещенные во всех мирах эксперименты над человеческим сознанием. Типа чего? Не врубился я. Типа, ну, ну, взять, например, меня. Нехотя признал Шарль. Сам факт моего существования – грубое нарушение законов Альянса, умножение сущностей. Перенос сознания на искусственный носитель. А перенос сознания на живого носителя... Понимаешь, даже статьи такой нет. Эта ситуация абсолютно за пределами добра и зла. Пойми меня правильно, Костя. То, что я тебе это говорю, является подтверждением моей искренней симпатии. Я не знаю, как и кому ты можешь довериться. Кто-то должен проследить, чтобы во время операции крестьян не лез к твоему мозгу. Я опасаюсь того, что крестьян модифицирует твое тело и перепишет в него свое сознание. Поэтому прошу, как только очнешься от наркоза, вызови меня. Я задам тебе вопрос, познал ли ты смысл жизни? А ты ответишь... Наблюдать за падением лепестков сакуры на закате. В этом нет никакого смысла. Это наш взломоустойчивый пароль. Не повторяй его вслух, просто запомни. Наблюдать за падением лепестков сакуры на закате. Конец связи.